Алексей Калугин. Разорванное время. Часть 1. Дровор. 1. Барьер. Кииск сосредоточенно буравил взглядом камень, лежавший у него на ладони. От напряжения лицо у него покраснело, а на лбу выступили крупные капли пота. "Легче, легче", улыбаясь, приговаривал сидящий рядом с ним на траве старый дровор Люиль. "Спокойнее, «Какой там спокойней!» – раздраженно воскликнул киск. «Ничего мне не выходит!» Камень на его ладони треснул и раскололся пополам. «Ну вот, что-то все-таки получилось!» – умиротворенно произнес Люили. «Только не то, что хотелось. Ты дал волю своей агрессивности. Мысль должна не бить по предмету, а осторожно гладить его, уговаривая принять требуемую форму!» Люили провел пальцем по одному из осколков на руке киска. Неровные края его осыпались, превращаясь в песок и мелкую крошку, и на ладони у киска оказался правильный тетраэдр. «Надо увидеть внутри предмета то, что ты хочешь из него создать». Люили коснулся пальцем верхнего острого угла тетраэдра, и он превратился в шар. «Видишь, как все просто?» – посмотрел он на киска. В исполнении Люили процесс психопреобразования действительно выглядел до невозможности простым, вот только повторить его было совсем нелегко. Освоить же технику в совершенстве мог лишь Дравор, у которого навыки психопреобразования были врождёнными. Землянину такое было не под силу. Ладно, будут тренироваться. Киск поднялся на анге, отряхнул ладони. День клонился к закату. Огромное светило, садясь в облака, окрашивало окрестности в мягкие розовые тона. С дерева слетел камотель, большая пёстрая птица с длинным хвостом, и, шумно хлопнув крыльями, опустился Киск на плечо. Киск непроизвольно отстранил голову от крепкого, загнутого, как у попугая, клюва. Комотель, склонив голову на бок, внимательно посмотрел на человека одним глазом и вдруг издал резкий, пронзительный писк, от которого киска заложил ухо. «Иди отсюда, курица!» Взмахом руки киск согнал комотеля с плеча. Но тот, не желая улетать, сделал круг над его головой и опустился на другое плечо. Люили, стоя в стороне, весело улыбался, глядя на то, как воюет киск с птицей. Выждав какое-то время, он вытянул руку вперёд и кмотели, оставив Кейска в покое, сел на неё. Люиль едва заметно повёл рукой вверх, и птица, взлетев, скрылась в скрылось в кроне хабалового дерева. Ты снова пытался решить вопрос силой, назидательным тоном произнёс Люиль. Кейск обескураженно развёл руками. Такова же была его натура, и он ничего не мог с этим поделать. Кусты из правых от них зашевелились, и на поляну вышли Пётр Бослов и Борис Киванов. Одет они были, как и остальные, в широкие штаны и просторные с открытым воротм рубашки. Позади них топал большой размером с корову зверь, покрытый густой лохматой шерстью рыжего цвета. Это называет сходили на охоту. Баслов возмущённо ткнул зверя в морду раскрытой ладонью. Пётр решился навить Сурбала, давясь едва сдержим хохтом, сообщил Борис. Представляешь его? Дроворы пригласили нас на охоту, возмущённо размахивая руками, начал рассказывать Баслов. Ну, думаю, наконец-то предстоит что-то интересное. Засады, ловушки, схватка с дикими зверями. «Какое там?» Раздосадован махнул он рукой. «Эти телки сами шли за нами до самого поселка. А этот...» Баслов в очередной раз оттолкнул в сторону, тянущуюся к нему слюнявую морду. «До сих пор никак от меня не отвяжется». «Попробуй решить вопрос, не прибегая к силе». Покосившись на выжидающей молчавшую Люили, посоветовал киск. «К силе?» Голос Баслова вибрировал на повышенных тонах. «Кто бы мне сказал, где на Дроворе требуется применять силу? Может быть, ты, уважаемый Люили?» — повернулся он к старику. «Порою сила мысли не менее важна, чем сила рук и ног», — ответил ему Дровор. Лицо его узкое, покрытое частой сеткой мелких морщин, было, как всегда, спокойным, не замутненным никакими заботами или тревогами. Большие, полупрозрачные и голубоватого цвета глаза казались осколками неба, заплывшими под шероховатые складки век. За то время, что прожили земляне бок о бок с дроворами, ни киск, ни кто-либо другой ни разу не видели, чтобы кто-нибудь из них разозлился или вышел из себя. Дровор был святущей планетой, населенной жизнерадостным миролюбивым народом. Однако не ошибается старая пословица, которая гласит, что у каждой семьи есть свой скелет в шкафу. Имелся такой скелет и у дроворов, и имя ему было Барьер. Дроворы крайне неохотно и очень мало говорили о нём. Кийск по крупицам собирал информацию, вытягивая её из люиля во время бесед, сопровождающих занятия по технике психопреобразования. Сегодня полностью занятому своими мыслями Кийску с трудом удавалось сосредоточиться на том, что старательно объяснял ему старый дровор, и неодобрение учителя он несомненно заслужил. Кийский едва дождался возвращения Киванова и Баслова с так называемой охоты. Сам он уже однажды принимал участие в подобном мероприятии, больше похожем на поиски в лесу заблудившегося домашнего скота, и потому заранее знал, какое впечатление произведёт на него Баслов. Слушай, дуберистый замахнулся Баслов на тычущуюся в него плоской, сульнявой морды Сурбала. Сурбах у извозил Кийск, помня урок, преподанный ему Люиле, взял с урбал руками за морду, повернул в сторону кустов и тихонько подтолкнул зверя. Тот в последний раз обернувшись на Баслова, тяжко вздохнул и покорно потопал прочь. Люиле улыбнулся, радуясь успехам ученика. Люиле обратился к нему Кийск: "Расскажи ещё раз Петру и Борису, что ты говорил мне сегодня про барьер". Старик нахмурился. Предложенная тема была ему неприятна, он с большим удовольствием поговорил бы о чём-нибудь другом, но дроворок крайне редко произносили слово нет. И в данный момент у Люиля не было повода ответить на просьбу Киска отказом. Подобрав длинный подол рубашки, старик опустился на траву. Земляне расселись вокруг него. Около 500 лет назад барьер, невидимое, но непроницаемое с обеих сторон преграда, разделил некогда единый народ Дроворок. Народы, оказавшиеся по разные стороны барьера, пошли каждый своим путём, который им указывали наставники. В отличие от наших наставников, открывших нам истинный путь, по которому следует идти всякому здравомыслящему человеку, наставники Дравортаков вергли свой нарос поток громыхающего железа, лишающий человека чувств и наставников. Но ни разу ещё он не получил вразумительного ответа на интересующий его вопрос. А кто же не такие ваш наставники? Люди, оказавшиеся мудрее и дальновиднее остальных, знавших природу причины всех вещей, ответил заученной с детства фразой Люиле: "Они прожили среди нас недолго, но зажжённый ими свет не меркнет и по сей день". А как же наставники Дравортаков? Они тоже были не заурядными людьми, только выборный ими путь оказался неверным. Но, возможно, и он со временем привел бы общество дровартаков к определенным успехам, если бы сами дровартаки, после того, как наставники покинули их, не извратили то, что им было завещано. Учения об индустриальном развитии общества дровартаки превратили в культ примата точных наук и техники, который, в свою очередь, со временем трансформировался в чудовищную по своей нелепости идею о том, что конечной целью эволюции человека должна стать его полное слияние с машиной. Они стали помещать свои разумы и души в тонкие чёрные стержни матрицы и вставлять их в уродливые железные корпуса, которые должны были стать для них новыми телами. Получить собственное искусственное тело для Дравортака, огромной часть дела всей его жизни. Таким образом они добились личной бессмертия для каждого индивида, но одновременно лишили свой народ связи с душой вселенной. Старик болезненно поморщился. Сама мысль о возможности того, о чём он говорил, причиняла ему почти физическое страдание. Борис, который слушал Льюили внимательнее всех, всегда поражался, насколько органично, легко и просто сочетаются в речи дроворов точные научные термины с мистическими, а порой и вовсе сказочными понятиями и образами. Киск наблюдал, как по мере продолжения рассказа Льюили глаза Баслова разгорались огнем неутоленной ненависти. Узнал, наклонившись к нему, тихо спросил Киск. Ещё бы. Зловеще просидел сквозь зубы капитана, и разгладил двумя пальцами ус и, что обычно делал перед тем, как прицелиться в противника из автомата. Так же, как и Кийску, Баслоу не составил труда узнать в описании искусственных тел Дравортаков торкшести на землю механиков. Минуло без малого 2 года с того дня, как небольшая группа людей, оказавшихся не в силах противостоять захватившим власть на земле пришельцам, покинула родину. Волею случая не оказались в лабиринте, опутывшем своим ходами Вселенную. Пройдя его коридором, беженцы с земли оказались на Драворе. Откуда известно о том, что происходит по другую сторону барьера, спросил у Дравора Киванов. Для человека, в совершенстве владеющего психотехникой, не существует преград, ответил старик. И ты тоже бывал за барьером, Люиле? Нет, покачал головой старик. В край Дравортах ходил мой отец с группой единомышленников, мечтавших о воссоединении народов Дравора. То, что они там увидели, повергло их в ужас. Дровартаки создали мощную индустриальную империю, в которой царствовало промышленное производство высокоэффективной технологии. Живая природа была уничтожена подчистую, все жизненно важные процессы обеспечивали электронные системы-автоматы, среди которых человек становился лишним, ненужным придатком, атовизмом. Дроворы больше не возобновляли попыток наладить контакт с теми, кто живет по другую сторону барьера. И называем мы их с тех пор не иначе, их добавляя к родовому имени уничижительный суффикс – «дровартаки». Мне было тогда всего лишь 5 лет, но я никогда не забуду то выражение, которое на долгие годы застыло в глазах у отца и тех, кто вместе с ним побывал за барьером. Казалось, что они заглянули в бездонную чёрную дыру без времени. И после них никто больше не пытался проникнуть за барьер. Никто. Достаточно было увидеть тех, кто оттуда вернулся, и послушать их рассказ, чтобы навсегда потерять к этому всякий интерес. Но со временем, передаваясь из уст в уста, история путешествий в край Дравортаков должно быть потускнела, яркие образы и краски её поблекли. На нынешнюю молодёжь она уже не оказывает того воздействия, что произвела когда-то на людей моего поколения. Возможно, кто-то из молодых снова захочет повторить тот поход. Что ж, Люи эле задумчиво провёл кончиковые пальцев по гладкой тонкой коре росшего рядом молодого деревца. Хотя я бы не советовал это делать. Идеи, сгубившие Дравортаков, могут оказаться заразными. Киванов пристально посмотрел на Кийска. "Ну что ты на меня так смотришь? Немного нервно спросил его Кийск. Думаешь, я что-то знаю, но молчу? Теперь-то ты не стань утверждать, что всё произошедшее с нами просто стечение обстоятельств". Кийск молча пожал плечами. "И спорить не о чем", уверенно заявил Баслов. "Все фрагменты мозаики складываются один к одному. Мы могли случайно наткнуться на ход лабиринта открытыми механиками". "Не очень уверен", попытался возразить Кийск. "Не это его" азартно щелкнул пальцами Борис. «Нас вел в лабиринт. Он хочет, чтобы мы остановили дровартаков». «Ну правильно», — усмехнулся Кийск. «Кучка безоружных людей против могучего индустриального государства. Как, по-твоему, мы это сделаем?» «Не знаю как, но мы сделаем это», — воскликнул Баслов. «Мы теперь знаем о механиках гораздо больше, чем когда встретились с ними впервые». Люили не понимал, о чем говорят между собой земляне, но он отчетливо ощущал захвативший их могучий эмоциональный поток, в котором одно чувство сменяло другое с молниеносной быстротой. Старик оперся руками о землю и поднялся на ноги. «Я, должно быть, могу оставить вас?» «Нет-нет, Люили», вскочив на ноги, схватил его за руку Борис. «Именно сейчас ты нужен нам как никогда. Нам необходимо пройти через барьер, и мы не сможем этого сделать без твоей помощи». «Барьер?» Люили последовательно посмотрел на каждого из землян и понял, что, несмотря на имевшиеся у них сомнения, недоверие и страх, каждый из них твердо знает, что ему придется преодолеть барьер. Впервые за много лет старый дровор не мог до конца разобраться в мыслях и мотивах, заставляющих окружающих его людей принимать решения и совершать поступки, от которых они и сами не ожидали ничего хорошего. «Почему вы хотите уйти? Разве вам плохо среди дроворов?» – растерянно спросил он. «Что вы рассчитываете найти в краю дровортаков?» Мы бесконечно признательны дроворомам за то, что они приняли нас и позволили жить рядом с собой, сказал Кийск. Но из твоих рассказов у нас создалось впечатление, что Дровортаки это те самые пришельцы, которые захватили нашу планету. Мы должны попытаться разобраться в причинах случившегося. Возможно, ещё есть шанс что-то исправить, добавил Баслов. Что ж, Люиль медленно провёл сухой узкой ладонью по заросшей редкой седой щетиной щеке, отговаривать вас, как я понимаю, бессмысленно. Задав вопрос, старик посмотрел на киска. Тот, словно извиняясь, улыбнулся и развел руками. «Мы поможем вам собраться в поход. Но я не знаю, найдется ли дровор, который согласится сопровождать вас. Нам главное – миновать барьер», – заверил дровор и баслов. «А там уж как-нибудь разберемся». «Странные вы люди», – удивленный, как будто с осуждением покачал головой Люили. «Вам чудом удалось остаться в живых, а вы снова собираетесь сунуть голову в пасть зверя. Зачем? Что не дает вам жить спокойно?» У нас на земле преодоление непреодолимых преград было чем-то вроде национального вида спорта, которым увлекались все от мало до велика, пошутил Киванов. Однако Дравор похоже воспринял его слова всерьёз.